Глава 17. Элементарно. Не напоминай мне, не напоминай, шептала я, крепко обнимая Анфису. Как выяснилось, она была не только болтливой зверушкой, но и игрушкой-обнимашкой, ночником и грелкой. Её шелковистая шерсть мягко светилась розоватым светом, согревая в огромной тёмной комнате. Я никогда так не позорилась. Но вот правда, никогда Я доказывала зачем-то гвернеру. Боже мой! До сих пор стыдно! Как вспомню, как ФСБшник на меня смотрел. Это моя вина, согласилась Анфиса. Ну, мой плаксивый кексик. Я не могла предположить, что лорд Айзек ворвется в спальню к леди. Да при тут это? прошептала я возбужденно. Я лизала артефакт связи со слугами, на виду у этого амбала! И это, кстати, тоже твоя вина, фыркнула я. Да как же! Возмутилась Анфиса. «У меня же вот...» Она вытащила из-под одеяла передние ножки, копытца. «Да я и не могла подумать! Да такие вещи знают все! Все! Но я-то ничего не знаю!» От обиды мне хотелось плакать. Горько-горько. Да вместо этого я крепче прижала гувернёра к себе. «Ты только скажи, моя сахарная булочка, и лорд Айзек станет твоим супругом!» Анфиса бормотала своеобразное утешение. «Да я раздую такой скандал! Такой!» «Ещё чего!» — возмутилась я. «Зачем он мне? Я сюда не замужем пришла?» «А зачем же моя капризная сдобочка?» Анфиса повозилась, прижимаясь ко мне своей толстой тёплой попой и положила голову на подушку. «За... за возможностью вернуться домой!» «Это сложно, вернее, невозможно!» — пробормотала она сонно. «Кто тебе моя сахарная крошечка?» Сказал такую глупость, что и намеряне могут вернуться домой. Как кто? сипло спросила я. Айзек? Лорд Айзек? Глава канцелярии? Ну он! Я эмоционально махнул рукой на дверь, сбрасывая с себя и анфиса одеяла. Скалистый, плечистый. Глава тайной канцелярии не мог такого сказать? заверила она меня. Ну как не мог, если он сказал, что мне нужно поучаствовать в первом испытании, провалить его, а потом я отправлюсь домой. Выпалила я, воскрешая наш разговор. Он обещал. Усталость и подступающий сон как ветром сдуло. Я была готова свернуть горы или найти кабинет этого лживого агента 007 и всё высказать ему в лицо. Анфиса, покряхтев, поднялась на ноги, добралась до прикроватной тумбы и лизнула основание ночника, полностью освещая спальню. «Моя карамелька», — произнесла она, назидательно устала плюхаясь на объёмную попу. «Лорд Айзек не мог пообещать вернуть тебя в твой мир», — закончила она с прискорбием. «Он не имеет на это права?» «Он не имеет на это возможностей, мой грустный грильяжек». «А кто имеет?» — спросила я, чувствуя, как кровь приливает к вискам. На задний план ушло всё. Неожиданный визит ФСБшника и неудобный разговор после, да также тот факт, что при нём я облизывала камушки, как дурочка». Он осмотрел на меня, как на дурочку. С таким лицом, что я чуть не сгорела от стыда. Никто. Все иномерцы, что прибывали к нам, продолжали свою жизнь здесь. Анфиса изобразила в воздухе копытцем восьмёрку и широко зевнула. И заканчивали здесь. Назад пути нет. «Что значит нет?» Взвизгнула я, спрыгивая с постели и шлёпая босыми ногами по ледяному полу. «То и значит...» Анфиса развела лапками в стороны. «Нет, ты ошибаешься». «Я не могу ошибаться», — заверила она меня. «Я создана для того, чтобы учить и направлять маленьких лордов и леди. Во мне...» — она гордо вскинула сонную мордочку. «Все знания нашего мира». «Что, вот прям все?» — спросила я ехидно, остановившись на мгновение. Я не могла поверить в слова Анфисы. Да и как можно поверить плюшевой говорящей зверушке, когда до этого серьёзный статный лорд при высокой должности говорил абсолютно противоположно? За малым исключением. Тогда расскажи мне про лорда Айзека. Я встала напротив гувернёра и ждала ответа. Неужели он такой лгун? Хотя его обязывает должность, начала я рассуждать. Лорд Айзек Скалистый, глава Королевской тайной канцелярии протороторила Анфиса и замолчала. «Ну?» Я присела на край кровати, поджимая заледеневшие ноги. «А дальше?» «Лорд Айзек Скалистый, глава Королевской тайной канцелярии», повторила монотонно, смотря на меня стеклянным взглядом. «Я это знала и без тебя. Есть ещё какая-нибудь информация?» «Всё?» «Что значит всё?» «Всё?» «Возможно, ты знаешь его возраст или что-то о его семье?» «Эта информация недоступна». Моя песочная крошечка. А что доступно? Анфиса словно ожила, зашевелила ушками, проморгалась и затараторила привычным раздражающим тоном. Все остальное, моя кокосовая конфетка. Мне не нужно остальное. Мне нужна информация о главе, об этом брехливом мужлане. Ой-ой-ой-ой-ой! заверещала Анфиса. Леди не должна говорить таких слов, мой пирожочек, тем более о главе тайной канцелярии. — добавила шепотом. «Но получается, он мне соврал! Благородные лорды не лгут!» — заверила меня зверушка, перетаптываясь на подушке. Только я не поняла, зачем она это делала. Пританцовывала от возмущения или готовилась ко сну. «Да?» — усмехнулась я. «Тогда у меня для тебя жуткая новость. Врут все. И ваши благородные лорды в том числе». «Это невозможно!» Анфиса рассекла лавандовым копытцем воздух и обессиленно рухнула на подушку. Что неудивительно, если вспомнить, сколько сладостей она съела за один вечер. Я бы с трудом дышала на её месте. «И кто из нас ещё наивный пирожочек?» — прошептала я, сдвигаясь к изголовью кровати. «Что мне делать?» — спросила я. «Бежать и искать кабинет лорда каменное лицо? Ну, найду я его. И что дальше? Кто он и кто я? Только опозорюсь в очередной раз» а на мои призывы к совести ФСБшник максимум поведёт бровью. «Лорды не врут, мой сахарок», — бубнела Анфиса, уже с удобством устраиваясь на подушке. «Врут, врут», — отозвалась я на автомате. «Что же мне делать?» — выдохнула я с сутули в плечи. «Что делать?» А? «А кто у вас занимается перемещениями, телепортами или, как их там, колдуны, Министерство магии, Ведомство магии?» поправила меня Анфиса, лениво наблюдая из-под ресниц. «Но ещё никто не научился перемещать людей между мирами». «Научится», — решительно заявила я. «Мне нужно домой. У меня там бабуля осталась, а она старенькая. Если я как-то сюда попала, значит, и обратно смогу вернуться. В крайнем случае... В крайнем случае заберусь на ту скалу, с которой я свалилась, и опять спрыгну. Раз это работало в одну сторону, то сработает и в другую». «В крайнем случае, — уточнила Анфиса, — в крайнем случае я заставлю это ведомство научиться отправлять нас домой». Зверушка тяжело вздохнула, поджала мохнатые губки и уставилась куда-то в пол. Я проследила за взглядом. Ничего интересного. Молчание затягивалось. Я смотрела на Анфису. Анфиса в угол. «Я знаю!» — взвизгнула она, широко распахивая черные блестящие глазки. Тебе нужно выиграть драконий камень». «Какой камень?» «Драконий. И что он делает?» «Он исполняет самое заветное желание, мой ванильный кремик. Любое?» «Абсолютно». «Так...» — протянула я возбужденно. «И как мне получить этот камень?» «Элементарно, мой клубничный джемик. Выиграть отбор невест. Принц вручит его как свадебный подарок своей невесте».